Глава 28. Это была одна из самых жутких ночей в моей жизни. Днем при свете солнечных лучей, с переживаниями за Сергея Крайтона и всю нашу дальнейшую судьбу еще как-то можно было бороться. Но теперь, сидя в этой вонючей коморке при огне тающего на глазах огарка свечи, я больше думать ни о чем другом не могла. Хорошо, что рядом была Лиля. Младшая тоже погрузилась в тоскливые мысли, страхи, и чтобы она не расклеилась окончательно, приходилось ее подбадривать. Так вот, обнимая мелкую, уложившую голову на мои колени, перебирая ее золотистые волосы, я шептала, что все будет хорошо, что ее серенький обязательно справится, потому что он ух у нас какой умный, ловкий, осторожный, находчивый и вообще Шерлок. У него просто нет другого выбора, как выбираться из любых передряг целым и невредимым. И герцог наш, орешек, крепкий. Он знает, что мы тоже не лыком шиты, а значит, ищем возможность помочь. И пусть только попробуют не дотерпеть до того светлого мига, когда мы... Ай, бравады это все, Разговоры в пользу бедных. И мне и сестре сейчас было понятно, что обернуться все может как угодно. Но что-то нужно было говорить, что-то, дающее надежду, иначе хоть в гроб ложись. Страшно было. Страшно! Эту ночь предстояло просто как-то пережить. За дверью все замерло. Тихие всхлипы на моих коленках постепенно затихли. Лилю уснула, а я все сидела и смотрела, как умирает свеча. Не знаю, что меня в ней так зацепило. Это всего лишь жалкий агарок, и было сразу понятно, что долго ему не протянуть, но почему-то так сильно хотелось, чтобы огонь не газ, словно крылось в этом нечто жизненно важное. Чудо не случилось. Трепетный язычок живого света опал в мутную лужицу и с прощальным треском исчез. Вместе с ним в коморке как будто закончился кислород. Казалось, еще секунда в этой немой темноте, и я просто задохнусь, перестану быть. Осторожно поднялась, подложив сестре под голову свой мешок и тихо выскользнула за дверь. Стало чуточку легче. Здесь тоже было мрачно и темно, да и воздух, если отличался от того, чем мы дышали в конуре, то совсем ненамного. Но всё-таки это было хоть какое-то пространство, а в оконца сквозь вековую пыль пробивался лунный свет. Чтобы почувствовать себя живой, немного походила между столиков, выбрала крайний у окна и уселась на табурет. «Самое страшное — бояться неизвестного» думалась о том, что все бы сейчас отдала, чтобы сию секунду оказаться рядом с Сергеем, знать, что происходит, понимать, чего конкретно бояться, с чем бороться. Не отпускали мысли о том, что весь наш план... Да у меня слов не находилось. Самоубийство в чистом виде. В первую очередь для напарника. Как будто мы все разом дружно впали маразм, ну или наоборот, в детский... Не знаю, святой и непорочный оптимизм, что ли, фантазерство, Люди, как это назвать? Реально в голове не укладывалось, как я, взрослый, и всегда как-то считала адекватный человек, могла отправить Сергея куда? И он-то ведь пошел! Это все спешка, стресс и чёртова безысходность. По кругу возвращалась к нашим исходным данным, приведшим к принятию именно такого решения, но другого не находилось. Все. Это был выбор без выбора. Запретив себе изматывать душу самоедством и поиском версий возможного иного развития событий, мысленно поставила точку я. Все уже происходит, ничего не изменить. Но как, скажите, кто-нибудь теперь дожить до утра? Положив руки на стол, уперлась в них лбом. Самый темный час перед рассветом. Самый темный час перед рассветом. Не помню, сколько раз повторила себе эту фразу, прежде чем мозг отключился, и я уснула прямо там за столом. Ранним-ранним утром, когда солнце только обозначило намерение появиться из-за горизонта, разбудила Лиля. Ее все таки сожрали клопы. У меня тоже зверски зачесалась лодыжка. Похоже, мы обе нацепляли на себя этих кровососущих тварей. Это стало последней каплей. Ночь прошла. Можно было смело начинать ждать Сережкиного возвращения, а делать это в натуральном клоповнике уже никто не обязывал. Большая тарелка начинала оживать, со стороны кухни послышались характерные звуки, и мимо нас на улицу протопал заспанный, уже знакомый парнишка. «Гренадерша» пока еще не появилась — Мы и не стали дожидаться, когда она протрет очи и найдет лишний повод облаять неугодных раздражающих постоялец. Положили ключи на стойку и ушли встречать рассвет на воздух. По принципу «куда угодно, лишь бы отсюда». Впрочем, вариантов насчет «куда угодно» практически не имелось. Отойти от ненавистного заведения далеко было нельзя. Потоптавшись у ворот, направились вдоль правой стороны забора, углядев удачный разрыв в кустах, Там можно было пересидеть до Серёгиного появления, удерживая в поле зрения дорогу. Но удобное местечко оказалось занято. Положив на травку затасканную тужурку, в этом укромном закутке обнаружился и мирно почевал какой-то худосочный забулдыга. Пришлось искать себе другой уголок и там уже устраивать зал ожидания. И пусть он получился пониженного комфорта, это было лучше, чем платный сервис за забором. Я еще вовремя спохватилась и сбегала на кухню, выпросила нам с Лилей бесхитростный завтрак. Кухарка гренадершу явно недолюбливала, поэтому проявила сочувствие и без лишних уговоров продала мне булку хлеба, молока и пару вареных яиц. После еды отчаянно потянула в сон. Сколько удалось подремать за столом, не знаю, но, видимо, организм устал бороться со стрессом и требовал отдыха. Боясь отключиться, я стеклянными глазами таращилась на дорогу, пока Лиля силком не уложила мою голову, теперь уже на свои колени и не приказала спать. «Мариш, ты совсем вымоталась. Я тебе обещаю, что прослежу за всем и...» И вчерашнего не повторится. Мелкую, видимо, до мозга костей проняла последствиями ее вчерашней бездумной выходки, мучительными ночными переживаниями, клопами, грязью и сковывавшей наши действия беспомощностью». До сих пор все время что-то происходило, но и выход находился почти сразу. Влипли, выбрались и снова попали, опять выкарабкались, и так по кругу. Она как будто маленько протрезвела, очнулась и от своих книжных грез, и от прочих вредных теперь иллюзий, связанных с нашей прежней жизнью. Начнешь засыпать, буди меня, сдалась я, и просто отключилась под успокаивающим поглаживанием теплых пальцев сестренки. Сон был тяжелым. Не помню, что конкретно снилось, но что-то тревожное, напряженное. И еще это непроходящее ощущение, что по мне кто-то ползает. Очнулась от странного звука, как будто нечто дзинкнуло и шлепнулось в траву недалеко от моего лица. Резко открыла глаза, с трудом понимая, что происходит. Сердце стучало часто, как это обычно происходит в момент внезапного пробуждения. Сквозь шум в ушах послышался незнакомый женский голос. «Вы хоть покушать купите, девоньки, а то вон одна таща ащей другой!» Так и не успела ничего сообразить, как звуки сочувственного бормотания удалились. «Лиль, что это было?» Я уселась, энергично отирая слезящиеся глаза. «Марин, кажется...» Сестра удивленно рассматривала лежавшую в траве монетку. «Кажется, нам с тобой милостыню подали. Как же мне сейчас захотелось заплакать!» «Мариш, да ты чего? Ты из-за того, что мы с тобой такие жалкие». Лилькины глаза тоже моментально стали влажными. «Нет, сестричка, дело вовсе не в том, что мы сейчас как две бездомные собаки, а в том, что этот мир, наверное, не так уж плох, раз в нем нашлись и добрые люди. И еще, давай считать эту монетку добрым знаком, а свеча не в счет. «Давай», — легко согласилась сестра. «А что за свеча?» Забудь про свечу, монета будет нашим талисманом. Человек — такое существо. Ему нужны какие-то приметы, намеки, случайности, знаки, что угодно, за что можно было бы уцепиться надежде. В этот момент из соседних зарослей появилась лохматая голова соседа-алкоголика и жадно-жалобно уставилась на тускло блестевшую в траве денежку. Ни слова не говоря — Я вытащила из наших кустов остатки молока и хлеба и вручила мужичку. Как таковую денежную единицу жаль не было. Просто сам этот металлический кружок уже приобрел для нас определенное сакральное значение. Так, я не понял. А что здесь происходит? Со стороны дороги послышались торопливые шаги, и над нами навис сережка. Сосед вместе с молоком и хлебом тут же испарился так молниеносно, Словно его корова языком слезала. Лилька прыгнула на шею любимому, а я спрятала лицо в ладони и дышала, дышала, чувствуя, как тяжелые, колючие крепы спадают с сердца.